Василиса. Иван опоздал на полчаса, и за это время я успела обрадоваться. Перспектива работать на полу сумасшедшего типа, которому вздумала жить в доме с привидениями, не прельщала. И огорчиться из-за незаработанных денег. Да и не люблю, когда планы ломаются. Умоляю о прощении. Иван легонько пожал руку. «Виноват в задержке не я, но некоторые обстоятельства». «Ничего страшного», — соврала я. «Обстоятельства, ага. Динка никогда не умела приходить вовремя. Динка сидела в машине и зевала. На ее личке было выражение столь откровенной скуки, что мне стало неудобно». «Сказочно выглядишь», — сказала Динка. «Прямо-таки по-королевски. Вдовствующая королева». «Ага!» Иван с готовностью засмеялся. «Ехали долго, а мне казалось, что ижицинский дом ближе. Кладбище-то в городской черте, а оттуда дом уже виден». «Об одном прошу». Иван остановил машину. «Не удивляйтесь и ничего не бойтесь. Евгений – личность весьма специфического характера, однако же безобиден». Дом с привидениями кутался в «Сиреневую ночь», стыдливо прикрывая башенки, колонны и тонкие ребра полуарки. А «На самом деле...» — Иван подал руку Динке, помогая выбраться из машины. «Он замечательный человек, вот увидите. Осторожнее, к сожалению, реконструкция пока коснулась только особняка. И вправду, в этой темноте на узкой скользкой дорожке и шею свернуть недолго. Все-таки интересно будет поглядеть на оригинала», решившегося поселиться в подобном месте. Он был болезненно невзрачен, сверх меры худощав и сутул. Черный дорогой костюм выглядел нелепо и чуждо, съехавший на бок галстук казался и вовсе неуместной деталью, как и трубка, которую Евгений держал осторожно и даже брезгливо, точно не мог понять, что ему с этой вещью делать. — Боже мой, — прошептала Динка, — Вот уродец! Евгений дернулся, ссутулился еще больше и раздраженно швырнул трубку на стол. Неужели услышал? Кабинет огромный, а Динка говорила тихо. Добрый день. Рад. Очень рад вас видеть. Радости в его голосе я не услышала. Присаживайтесь. Он говорил резко, отрывисто, так, будто на полноценную фразу не хватало воздуха. Признаться, приближаться к нему было страшновато, но Динка, вцепившись в руку, потянула вперед. Динка улыбалась. Динка лучилась радостью от встречи. Притворщица! Иван вынужден был отлучиться. Просил передать, ему жаль. Дела, бизнес. Вблизи хозяин реконструируемого особняка выглядел еще более некрасивым. Я разглядела блекло-рыжие, свето-застиранные майки, волосы и такие же блеклые глаза. Господи, бедный, ему, наверное, тяжело приходилось, особенно раньше, когда некрасивость не уравновешивалась деньгами. «Иван опоздает, а ужин?» Динка надулась. «К ужину вернется. Мы пока одели, если не возражаете. Василиса, это вы?» Он смотрел на Динку с такой отчаянной надеждой, что мне стало неловко. Она, ответила подруга, усаживаясь в кресло с высокой спинкой. Тяжелые линии, замысловатая резьба, дорогая копия дорогой вещи. Прошу. Евгений указал на другое кресло и руку протянул для пожатия. Ладонь сухая, горячая и жесткая. А вот Динки он лапку поцеловал. Снова зависть. Завидовать нехорошо, а не завидовать не получается. «По поводу работы...» Евгений повернулся к Динке. «Хотел бы нанять вас и ее обеих. Оплата по согласованию, проживание здесь, содержание за мой счет, в распоряжении машина, город недалеко». «Содержание — понятия расплывчатое». Динкины пальчики задумчиво скользнули по подлокотнику. «Пять тысяч в месяц. Евро». Намек по поводу содержания Евгений пропустил мимо ушей. «Работы на месяц или два, не больше. Досрочное выполнение, премия, двойной оклад». Его манера речи все-таки раздражала. И сам раздражал. Карлик-гремлин в сказочной пещере. Богатый и самоуверенный. «А я неудачница. Завистливая мелочная неудачница». «Жить здесь я не хочу», – заявила Динка. «Приезжать на время еще можно, но чтобы совсем. Мрачновато как-то вы не находите». «Хорошо, приезжайте. Это несущественно». Евгений снова проигнорировал на замечание. «А по мне дом, в отличие от хозяина, великолепен. Торжественный полумрак, сводчатые потолки, стрельчатые окна. Жаль, витражи не уцелели». От вас потребуется продолжил Евгений, переключая внимание на меня. Вот уж спасибо, лучше подальше на один пялился. Глаза-то ледяные, и небесцветные вовсе, а бледно-бледно-голубые. Октябрьское небо, талый лед и капли ультрамарина в тюбике титановых белил. Составить каталог, выделить экспонаты, нуждающиеся в реставрации. Экспонаты спорного авторства и требующие экспертизы. Экспонаты, нуждающиеся в специальных условиях хранения. Динка шумно вздохнула. «Если нет принципиальных возражений, то о деталях после ужина. В гостиной есть зеркало». Он сказал это, глядя в глаза, отчего вдруг сразу как-то стыдно стало за то, что некрасивая и не такая, наверное, как он себе представлял, и зеркало мне совершенно точно не поможет. «Премного благодарны», – ехидно отозвалась Динка, поднимаясь, «особенно за зеркало». «Пожалуйста», – Евгений ехидство не уловил или проигнорировал. «Значит, принципиальных разногласий нет? А к дому привыкните. Готика всегда воспринимается неоднозначно». «Готика, готика, чертова эротика», – Вот значит, как оно получилось. Забавно. И еще от чего-то страшно. Ну и как тебе этот придурок? Поинтересовалась Динка, придирчиво изучая свое отражение в зеркале. Зеркало было старинным, отражение мутным, и Динка злилась. Псих и урод, но богатый. Как я выгляжу? Великолепно. Спасибо. Динка чуть сбила прическу. «Боже, я в этом музее сдохну со скуки! И зачем я согласилась?» «Действительно, зачем? Деньги? Для меня сумма заоблачная. Одинка в неделю тратит больше». «Ради тебя, глупая!» Она чмокнула меня в щеку, потом, послюнявив палец, принялась оттирать отпечаток помады, потом поправлять ту, которая осталась на губах. «Ты ж так и будешь коллекцию описывать!» Экспонаты туда, экспонаты сюда. Ну, да. Балда. Ну, подумай, когда еще такой шанс будет? Богатый, неженатый и, более того, одинокий. А в чем разница? Я подвинула Динку и уставилась на собственное отражение. Ужас. Из-за рыжих волос кожа бледная в синеву и красная помада на ней кровяным пятном. Разница в том... Что даже если не женат, то еще не факт, что одинок. А тут бабы нету. Ив говорит, что с бабами этому не везет. Ну да теперь понимаю, почему. Не смей стирать помаду и выпрямись. А гардеробом твоим я займусь. Динка окинула меня задумчивым взглядом. Дин, я работать собираюсь, а не романы крутить. Одно другому не мешает. И зря она обычилась, ну, вас «Ну да, страшный, зато при бабках. Заживешь нормально, как белый человек. А что до внешности? Привыкнешь. И вообще, если разобраться, то какая разница с кем, если в темноте? Но на крайняк любовника заведешь. Спорить с ней бесполезно, поэтому я промолчала». Ижицын С.Д. Дневник. «Я не знаю, что мне делать. Я боюсь потерять ее». Зная, что не любят, продолжаю преследовать ее своим вниманием. Химеры надежды, демоны желаний и страха их исполнения. Полина Павловна откровенно ждет, когда же я сделаю решительный шаг. Наталья столь же откровенно боится, а я пребываю в полной растерянности. Затеять развод? Вероятно, мне удалось бы получить его, Но какой ценой? Слухи, сплетни, разговоры вокруг моего имени, презрение, непонимание. У Натальи будет повод отказать. Я и сейчас не уверен, что она ответит согласием. Я радуюсь титулу и состоянию тому, что они позволяют мне получать ту единственную радость, которая вдруг стала нужна, как воздух. И я мерзок самому себе, Потому как понимаю, что совершаю подлость. Двойную, тройную подлость. И по отношению к Маше, пускай она и не поймет. Пускай в ее безумном мире ровным счетом ничего не изменится. И по отношению к Наталье, покупая ее любовь и обрекая на позор, если правда вдруг выплывет наружу. Не выплывет. Не должна. Машенька изрядно постарела и болеет часто. Бог даст, скоро я освобожусь. Господи, о чем я думаю? Но неужели я не имею права на счастье?